Глава двадцать третья. Каникулы в Мехико. Мексика. Худшее место на Земле. Почему? Да потому что здесь в декабре стоит тёплая и солнечная погода. Нет, я, конечно, знал о такой подставе, но всё же не думал, что тут такое злое солнце даже зимой. Именно злое. Его не сравнить с солнцем, которое светит в России летом. Впрочем, на югах своей страны я не бывал, да и вообще никогда не путешествовал. Некромантам такое не нравится. Незаметно перевозить армию нежити крайне сложно. Мне так и вовсе пришлось ехать налегке, только Микипера взял. Этого механоида не хотелось оставлять в чите без присмотра. Его замаскировали, надев ему на череп шляпу с а на плечи из костей стальных механизмов накинули яркое ковбойское пончо. Выглядело одновременно странно и угрожающе. Сразу было понятно, что эта махина является грозным охранником. Стоило нашей четинской делегации спуститься по трапу частного самолета, как тут же подъехало два презентабельных серебристых «Мерседеса». Весь этот люкс предоставила Инга. Я поначалу даже не разобрался, украла ли она уже деньги наркокартеля, или это лишь предстояло сделать. Но оказалось, что воровская лапа уже провернула свои темные делишки. Инга умудрилась украсть колоссальные 60 миллионов долларов, так что я вдруг стал сверхбогатым человеком. От меня в этой истории потребовалось лишь сварить зелье от зависимости для девушек, что работали на бандитов. Где эти девушки находятся, я так и не узнал, но Инга сказала на этот счет не забивать себе голову. Я был не против такого расклада. Вообще, Инга уже давно предлагала различные способы разбогатеть через ее гипноз, но грабить банки или совершать нечто подобное я не собирался». «А вот деньги наркокартелей забрать можно!» «Я люблю путешествия. Правда, это всегда было очень бюджетно», — сказала Надя, когда мы сели в «Мерседес». «Сейчас я чувствую себя не школьной учительницей, а какой-то кинозвездой. Эта жизнь совсем не моего уровня». «Частный самолет — это отчасти необходимость», — ответил я. «Так гораздо меньше шансов, что меня отследят». Инга сейчас занимается гипнозом пограничников, чтобы никто не ставил нас на учет. «Виталий, это будет какой-то шпионский боевик». «Ну, я не против. Никогда в моей жизни не было так интересно. Годы работы учителем я иногда разбавляла путешествиями, но совсем не такими». «Вряд ли эту поездку можно назвать отдыхом. Мы здесь на пару дней, не больше. Мой напарник в Инквизиции злобен, твердолобый». Однако он может что-то заподозрить, если меня долго не будет. Да и работа в школе никуда не исчезла для нас обоих. В общем, мне надо быстро решить тут свои дела, а параллельно мы можем посетить какие-нибудь интересные места Мексики. У тебя есть что-то на примете? Конечно, есть. Пусть это и банально, но я хочу посетить Теотиуакан. Думаю, тебе это тоже будет интересно». «Теотиуакан — это каменные пирамиды Майя?» — спросил я чести наугад. «Да, можно и так сказать. Скорее всего, Виталя, ты правильно представил их в голове, но Теотиуакан — это не только каменные пирамиды. Там полноценные останки древнего города. Историки до сих пор не знают, кто его построил. Возможно, Майя, а возможно, кто-то другой. Что ж, древность это всегда интересно». «Тогда поедем туда, а Инга пока будет занята поиском мафии. Но для начала можно попробовать еду мясной кухни». «О, отличная идея. Виталя, ма, чего ты хочешь?» «Я хочу обратно в Читу, где снег и холод. А что касается еды, я бы съел яичницу с мексиканским колоритом». Надя достала телефон, а я стал смотреть в окно автомобиля. На меня нахлынуло какое-то безразличие ко всему. Возможно, это от недостатка некроэнергии. Пусть еще и связан энергетическими нитями со своей армией, но на таком огромном расстоянии не происходит обмен некрасилой. По этой причине мне нельзя ввязываться в какие-то серьезные драки. Исход будет печален. И вот вопрос, получится ли спасти внучку целителя Хайма Эдальго малыми силами. Кроме того, есть шанс, что меня каким-то образом вычислит Джона Кула. Инга научилась телепорту, но встреча с американским некромантом все равно крайне нежелательна. На моей земле в Чите, пожалуйста. Однако вне дома меня ждет лишь оглушительный разгром. В общем, надо валить из Мексики как можно быстрее. Отдыхом эту поездку назвать сложно. Мы с Надей приехали в красивый ресторан с фонтаном у входа. Фонтанчик простенький, однако здесь это в какой-то мере роскошь. В самолете Арбузик провела для меня рубрику «Интересные факты». В Мехико уже 500 лет проблемы с водой. Когда-то на этих землях был невероятный по красоте город ацтеков Теночтитлан, который построили буквально на воде, как Венецию. Тут было много искусственных островов, каналов и мостов. Весь город являлся настоящим архитектурным шедевром. Но все великолепие Таночтитлана было разрушено испанцами. Захватив город, они осушили местные озера, что создало проблемы с водой на все будущие столетия. Причем проблемы в какой-то мере противоположных характеров. В некоторые сезоны тут возможно наводнение, но основная беда – это слишком малое количество воды для огромного города. Тут, разумеется, чистый капитализм. Если есть деньги, вода будет и хорошая. Но среднестатистическому жителю Мехико приходится довольствоваться отвратной желтоватой водой. Если выпить такую без обработки, то словишь отравление, называемое местными проклятия Монтесумы. Я заказала нам мексиканский завтрак, — сказала Надя, когда от нас ушел официант. — Это яичница по местному рецепту. Должно быть довольно вкусно. — Ага... Кивнул я и вдруг заметил, что наша вторая машина, где был Микипер, пропала. Даже не так, я сначала это почувствовал, а потом озадачился его исчезновением. «Мне надо связаться с Ингой». Я хотел встать, но мне принес записку официант ресторана, там было написано. «Господин Микипер-4, лучший механоид во Вселенной, ушел помогать черной кошке. Наслаждайтесь отдыхом». «Виталя, что-то не так?» «Не знаю», — пожал плечами я. «Но если потребую Синги, она меня позовет. Впрочем, если за дело взялся микипер, то проблем не будет. Проблемы, скорее всего, будут у мексиканской мафии». Роскошный загородный дом Педро Гуэрра, главы наркокартеля «Белое серебро». Босс мафии курил толстую сигару и с наслаждением смотрел черно-белый фильм с Чарли Чаплином в собственном кинозале. Педро так релаксировал примерно раз в неделю, и все его подчиненные знали, что беспокоить босса в такие моменты нельзя. Иначе можно получить с чем-то тяжелым по голове, например, бутылкой текилы. «Твою мать, Фелицио, нахрена ты сюда пришел?» Рявкнул Педро, краем глаза заметив в темном помещении кинозала своего помощника. «Всего два часа в неделю, я прошу меня не беспокоить! Всего два часа!» «Простите, босс!» — слезно стал объясняться филицу «Произошла чрезвычайная ситуация. На ваш дом напали!» «Что ты сказал?» Педро, ноги которого были закинуты на мини-стол, сел ровно и пультом выключил проектор. Босс мафии медленно перевел взгляд на помощника. Лицо мужчины было наполнено яростью. «Кто посмел объявить мне войну?» «Босс, я не знаю этого. Вам, вам...» Помощник мямлил слова себе под нос и никак не мог закончить фразу. «Сколько их?» Зло начал допрос Педро, бросив докуренную сигару в золотую пепельницу. «Один человек...» — Что? Вы не справились всего с одним? Что делает охрана? Что делают снайперы? — Босс, они все мертвы. Педро был ошарашен. Его ярость спала. Он не был испуган, но стал сильно напряжен. — Танк! — вспомнил Педро. — Надо выкатить из ангара танк! — Босс, танк уничтожен. Ему оторвали башню. Глава наркокартеля стал еще более напряжен. Он приставил ладонь ко лбу и несколько секунд усиленно думал. наш ментальный маг?» Педро взглянул на наручные часы. «Срочно будите этого лентяя!» «Мы его уже разбудили, босс! Он уже мертв!» «Тогда огненный маг!» «Вы его!» Фелицио показал рукой жест перерезанного горла. «Он же спал с вашей женой!» «Вот же, сука!» — выругался Педро. «Босс, извините, что напомнила о вашей супруге». «Да и я не про жену! Ситуация дерьмо!» Помощник Фелицо вдруг рухнул лицом вперед. За его спиной был механоид Микипер, глаз которого горел красным. «Ты что вообще такое?» — вскочив с дивана, заорал Педру на английском, хотя до этого он говорил на родном испанском. «Тебе нужны деньги! Я дам тебе все, только не трогай меня!» В безжалостной машине были безразличны слова наркобарона. Он вырубил Педро быстрым ударом по голове и сразу же закинул его тушку себе на плечо. Инга в обличье сексуальной блондинки неспешно потягивала из трубочки молочный коктейль, ожидая приезда Микипера. Механоид сильно задерживался, и это раздражало демонического фамильяра. Бесило Ингу еще и то, что она была одна на трассе, и некоторые жалкие людишки посмели останавливать машины рядом с ней и пытаться знакомиться. Епт, ну где же эта железяка?» Зло произнесла девушка и закатила глаза. «Еще и обличье кошки не принять. Думаю, даже для механоида сексуальная блондинка куда заметнее черной кошки». Рядом с Ингой остановился черный джип. Девушка подумала, но ну, этот человечешка уже точно так просто не отделается. Прикажу ему проехать километр и врезаться в столб. Достали. Недовольная Инга подошла к тонированному стеклу машины. Там, к удивлению девушки, сидел Микипер. «Ёпта же, лесяка!» — стала ругаться Инга, когда стекло открылось. «Ты где пропадал?» Механоид без каких-либо объяснений открыл дверь машины и пошел к багажнику. Там находился связанный босс мафии Педро Гуэрра. «Это еще кто?» — спросила девушка, сильно нахмурив лицо. «Наркобарон», — гордо ответил механоид. «Ёпт, Микипер, это не тот наркобарон. Я, конечно, понимаю, что это Мексика, и тут полно наркокартелей, но почему ты просто сразу не приехал ко мне?» Механоид достал из в бойской одежды пистолет и выстрелил Педро в висок. Логика у киборга была простая — нет человека, нет проблемы. Механоид хотел закрыть багажник, но Инга его остановила, выставив руку. «Стоп, стоп, ёпт, это все же тот! Миккипер, нахрена ты его так сразу убил?» Киборг не чувствовал никакого сожаления, но для вида отвел голову в сторону. Инга его несколько раз поколотила ладошкой и выругалась. железякой. что же нам теперь делать?» «Виталий легко может поднять мертвеца, но я хотела справиться без него. Он теперь будет думать, что мы бесполезные идиоты». Инга еще пару раз ударила тупую железяку, но механоид по-прежнему не чувствовал сожаления и раскаяния. «Проблему надо было как-то решать, и в этот раз нельзя было сказать «у меня лапки». Такие трудные ситуации бывают даже в жизни кошек».